Глава 30. Что было после? Вокруг замка росли хризантемы. Пахло знакомой сыростью, а солнце было ярко-желтым, словно лето решило задержаться подольше. Красивый, будто краденый закат долго горел, позволяя насладиться собой сполна. Только я едва ли упивалась им в перерывах между всхлипываниями и вытиранием влажных рук о рубашку Радбоуна. Она, она больше никогда не вернется. Это не сон. Радбоун держал меня в объятиях, пока я выплескивала все, что накопилось внутри. Рядом с ним было очень уютно, поэтому я даже не стал надевать куртку, хотя стоило бы. Вероятность простыть казалась такой мелочью на фоне всего что произошло в тот день и за две недели до него. Сила сновала под кожей, но ее размеренное гудение сделалось привычным, отчего я перестала ее замечать. Я превратилась в ведьму, настоящую ведьму, которая могла бороться со злодеями и возвращать красивых принцев к жизни. Но мне еще столько всего предстояло узнать, Едва ли можно было сказать, что я умела управлять своим даром. Радбоун нежно погладил меня по затылку и заверил. «Ты быстро научишься, схватываешь все на лету». Я хмыкнула. «На колени ты меня легко поставила», — возразил он и рассмеялся. «Это была империальная звезда. Кто я без нее?» Он взял мое лицо в свои ладони. Ты, Мора Эрналин, Некромансер и самая прекрасная девушка на свете. Я не удержалась и потонула в его взгляде. Когда Радбоун произносил такие слова, я была готова верить ему и закрыть глаза на все, что случилось в Меридиане. Радбоун коснулся моих губ легко, как крылья бабочки касались цветка. Но когда я не отстранилась и ответила на его ласки, поцелуй углубился, и расстояние между нашими телами не осталось. Его руки блуждали по моей спине, и я порадовалась, что все-таки не надела куртку. В саду стало жарко. Спустя пару слишком коротких минут Радбоун отстранился и прижался лбом к моему лбу. «Спасибо тебе! Спасибо, что дал шанс Киаре!» «То, что она сказала о своей матери, правда?» Радбоун кивнул, и на его лице мелькнул ужас, а взгляд потемнел. Мне захотелось смахнуть с него это чувство. Минос никогда не понимал, как родители способны жертвовать собой ради детей. Он видел в отпрысках инструменты и ожидал, что другие отцы и матери тоже предпочтут сохранить свою шкуру вместо того, чтобы оберегать детей. Когда он осознал, на что способны родители ради своей крови, он увидел в этом Уязвимость, рычаг давления. Ты горюешь по нему? Радбу, он отстранился, и мне тотчас стало холодно. Я не печалюсь от того, что он мертв. Пусть горит в аду, отрезал он. Но жутко сожалею обо всем, что насотворил, И какое участие в этом принял я. Я положила руку ему на грудь и прильнула к плечу. Как же мне хотелось забыть обо всем и утонуть в этом моменте. Представить, как мама ждет меня в замке теней, а жизнь Аклис не разрушилась, потому что я доверилась королю крови и стала его марионеткой. Но ведь тогда Радбоун так и остался бы бледнокровкой, и его жизнь продолжила быть сущим кошмаром. В детстве бабушка говорила, что во всем нужно искать хорошую сторону. Обучала ли этому ее мать? В мире мертвых я встретила свою прабабушку, сказала я. Радбун удивленно на меня взглянул, опустив подбородок. Она рассказала, что все женщины, по моей линии, были хранительницами магических артефактов, и Минос знал это. И именно поэтому он отправил меня за тобой тем утром, когда твою мать похитили, после того, как я встретил тебя в клубе. Жар прилил к щекам, потому что я вспомнила нашу первую встречу на танцполе Инферно. Я почувствовал в тебе магию теней, но не знал, кто ты такая. Я последовал за тобой до дома и тогда обнаружил твою маму. Она выбрасывала мусор посреди ночи. Она работает медсестрой в больнице, и у нее часто ночные смены, — пояснила я. Работала. Ах, как много я бы отдала, чтобы пересечься с ней в ту ночь и поговорить, если бы только я не завалилась спать едва перешагнула порог дома. Я не почувствовала в ней некромансера, но зато ощутила нечто другое. Я почти сразу догадался, что к ней применили магию крови, причем довольно сильную. Когда я рассказал все отцу, он решил, что это была Тамала. Он искал ее, отчаянно искал после того, как она сбежала, оставив ни с чем. Она не позволила ему достать империальную звезду. Да, Тамала не желала давать ему такую силу, Но тогда уже родилась ты, и Минос угрожал твоей жизни. Поэтому она достала то, что смогла. Так у него и появился усилитель, догадалась я. Все, наконец, встало на свои места. Мама пыталась защитить меня, а поэтому решила хранить силу в тайне, и свою, и мою. Она пыталась дать мне обычное детство без короля крови на хвосте. Должно быть, Мама ждала моего восемнадцатого дня рождения, чтобы рассказать о магии. Ведь именно тогда она проявляется наиболее настойчиво. А может, она надеялась, что магия крови в совокупности с неведением помогли бы держать мой дар в секрете как можно дольше. Радбун заметил выражение моего лица и покрепче стиснул меня в объятиях. Он начал играть с кончиком моей пряди, и это немного отвлекло от грустных мыслей. «Что будет теперь? Теперь нам нужно объединиться. Ты можешь оставаться здесь со мной сколько угодно». Сначала Радбоун довольно сверкнул зубами, но затем покачал головой, и волосы упали ему на лоб. «Я имел в виду, что мы должны объединить некромансеров», Плантансеров и трансмансеров против Дома Крови. Кто бы из советников не стал преемником престола, я могу с уверенностью сказать, что этот гемансер не окажется для некромансеров и других магов лучше моего дорогого папочки. После смерти Миноса объединиться будет проще простого. Чего им бояться? Если другие дома так опасались Миноса, что отказались помочь нам напасть на дом крови, то отныне им не должно быть страшно встать против нового короля, который вылезет из шайки приспешников Миноса. Все не так просто, как кажется. Политические интересы домов — тот еще урок истории, на который, я думаю, у тебя сейчас нет сил». Я хотела возразить, но мои глаза и в самом деле слепались от усталости. Радбон заметил это и расхохотался. «Как точно ты угадал!» хмыкнула я. «Я чувствую тебя, Мора, как никогда никого не чувствовал». «Ах, точно!» «Завет!» Гарцль упоминала, что мы с ним связаны. Однако этот черный ящик и открывать тоже, пока была не готова. «Пойдем, тебе пора отдохнуть». Он встал и протянул мне руку. С той уверенностью, которую я смогла в себе собрать, я приняла его жест. За последние недели Радбоун ожил на моих глазах, и я не могла отрицать, что вместе с этим ожили и мои чувства. К себе к миру и к нему. Боль, радость, тепло, любопытство. Все смешалось внутри. Я никогда не чувствовала себя более живой. Вздремнув пару часов, я обнаружила, что жутко хочу есть. Радбо он посидел со мной, пока я засыпала, но затем ушел поговорить с сестрой. Он обещал прийти ко мне ночью, и я не сомневалась, что он вернется. В животе снова заурчало, поэтому я поспешила вылезти из-под одеяла. Замок уже начал засыпать, и только звук бушующих волн нарушал блаженную тишину. Я находила мелодию воды, успокаивающей. И Александр, судя по храпу, раздававшемуся из его спальни, тоже. Я спустилась на первый этаж, стараясь идти как можно тише, но старинные половицы бессовестно скрипели под ногами. Кто-то оставил окно в столовой открытым, от чего там сильно пахло бризом. Я прошла в кухню и щелкнула выключателем. Дверь в холодильник захлопнулась, и меня едва не хватил сердечный приступ. Ева подпрыгнула с коробкой молока в руках и расплескала его по себе и по полу. «Тоже не спится?» — рассмеялась она. Его перекинула через плечо туго заплетенную косу и принялась вытирать свою шелковую ночную рубашку салфеткой. Светло-голубой цвет пижамы оттенял зеленые радужки ее глаз. Я не могла не вспомнить нашу первую встречу. Тогда она тоже была в ночной сорочке, но призрачный взгляд в глазах наводил мурашки. Новая версия Евы не пугала меня так, как раньше. Я забыла поужинать, и теперь желудок не дает уснуть. И как же мой сын это допустил? Недовольно цокнула языком она. Раздражение начинало бурлить во мне. Что это еще значит? Ева двинулась к ящику со столовыми приборами и вытащила нож я решила, что если она сейчас скажет, что не одобряет мои отношения с ее сыном и пригрозит отрезать мне голову, это определенно удивит меня меньше, чем любой поступок отца Радбоуна. «Это значит, что ты теперь всегда будешь у него на первом месте». «И вы завидуете?» Она хмыкнула и взяла из миски с фруктами апельсин. «Конечно» хотя у нас с сыном еще до его смерти были некие разногласия. Я всегда буду надеяться, что он не забудет о родной матери. Ева разрезала апельсин на дольки и протянула половину мне. «Я хотела бы попросить тебя замолвить за меня словечко», — сказала она. Судя по всему, на моем лице отразился шок. Я приняла фруктовые дольки из ее рук. С чего вы взяли, что он прислушается к моему мнению? Прислушается, Мора. Очевидно, что мой сын видит в тебе нечто особенное. А вы не видите? Я вижу силу. Но куда она тебя заведет? Покажет лишь время. Я надеюсь, что Радбоун не останется похоронен под завалами. Какая причудливая манера разговаривать... В ответ на совершенно беспочвенное обвинение я тут же ощетинилась. Кто она такая, чтобы сомневаться в моей силе после того, как я воскресила ее сына и помогла избавить мир от ее жестокого мужа? А с чего вы взяли, что вы вообще нужны Радбоуну? Насколько я поняла, мать из вас никакая. Мой тон заметно повысился». Я вас усилием сглотнула. Ты не знаешь ничего обо мне, девчонка, и о нашем с сыном прошлом тоже. Я промолчала, потому, что это была правда. И все же я увидела достаточно, чтобы сделать выводы. Вы обвинили Радбоуна в предательстве, когда мы приходили за кристаллом. Вы прекрасно знали, как король поступал с сыном, И это Радбоуна считаете предателем?» Ева раскрыла рот от возмущения. «Да если бы он просто слушался отца и не шел бы против его воли, не лез ни в свои дела, то не умер бы, не потерял бы магию, Радбоун остался бы в безопасности и, когда стал бы достаточно взрослым, смог бы перенять трон у отца и действительно изменить дом крови. Она отдышалась, а затем запихнула в рот дольку апельсина. Сок потек из уголка ее рта. Нет никакой гарантии, что после стольких лет тирании Радбоун вообще захотел бы этот трон. Сейчас он его не хочет. Тихо сказала я. «Когда придет время, захочет. И ты ему поможешь». «Это приказ?» «Это совет». Выдохнула она, словно уговаривала себя успокоиться. Я фыркнула. Я много лет провела то в милости своего муженька, то в ненависти. Если бы не рождение сына, он бы просто убил меня. И зачем вы мне это рассказываете? Эта женщина хоть и являлась матерью моего, бледнокровки, становиться ее лучшей подружкой, Я не была обязана. Я хочу, чтобы ты понимала. Темперамент гемансеров отличается от обычных людей. Их магия бурлит внутри и требует выхода. Я ахнула. Хотите намекнуть, что Радбоун будет выплескивать свою агрессию на меня? Радбоун? Нет. Он и не гемансер вовсе. Сама знаешь, своей магии у него больше нет». Поспешила уточнить Ева. Но остальные мужчины дома крови, скажем так, за время своего правления Минос успел сделать жестокость нормой не только на поле боя. Сочувствие кольнуло в груди, и я обняла себя. Мой сын смог бы все изменить. Он мог бы претендовать на управление домом, но не в нынешнем состоянии. Сейчас все видят его уязвимым, лишённым магии мальчишкой. И потребуется много времени и сил, чтобы изменить отношение гемансеров к магии теней. Но с твоей помощью он будет гораздо сильнее. Так работает завет? Он имеет прямой доступ к моей магии? И да, и нет. В каком-то смысле вы стали единым целым. Кровь отлила от моего лица. Он может забрать мою магию? Нет, что ты? Конечно, нет. Он возьмет только то, к чему ты сама дашь доступ. Я не могла избавиться от ноющего ощущения, что стала всего лишь источником питания для Радбоуна. Мой сын даст тебе много энергии в ответ. Не беспокойся. Завет работает как усилитель твоей магии. Радбоун навсегда останется одной ногой здесь, одной там. То есть в мире мертвых? Да, и это лишь усилит твою некромансию. Такая связь очень глубокая. Честно говоря, я вам завидую. Он никогда не покинет тебя. Я невольно улыбнулась. Всегда иметь близкого человека на своей стороне Звучало чертовски привлекательно. Особенно сейчас. «Я поддержу Радбоуна, если он захочет править домом крови», — пообещала я. Лицо Евы прояснилось. «Спасибо», — только и сказала она, а затем вернулась к поеданию апельсина. Я взяла банан и пару булочек из корзинки на столе и вышла из кухни, не попрощавшись. Слова Евы отогрели ту часть моей души, которая сомневалась насчет Радбоуна. Может, она права, и завет — это все-таки подарок, а не проклятие. В животе запорхали бабочки. Я чувствовала приятное волнение и предвкушение от мысли, что мне предстоит узнать Радбоуна ближе. Когда я вернулась в спальню, Он сосредоточенно читал в кресле книгу. При виде меня он поднял голову и широко улыбнулся.